Глава 64. Я просыпаюсь от тревожного сна, уже когда солнце успевает подняться над академией и не сразу осознаю, где я. А после этого вспоминаю всё, что происходило накануне, и снова появляется желание просто заснуть. Совсем. Я в кровати Вальгарда, в его комнате после того, как сходила на свидание не с ним, а с Хорлом. И, несмотря на это, куратор меня спас, приютил и дал возможность выспаться. А я ей совершенно бесстыдно воспользовалась. Только вот где он сам спал. Я ждала, ждала, что он придёт и хотела этого. Даже думала о том, что шёпот ночью в домике мог быть настоящим, не приснившимся. И почему эта мысль кажется гораздо более ужасной, чем то, что я устроила в Вальгарду свидание с Джуной. Огонь в камине догорел но всё ещё отдавали жар яркие угли. Кто-то ночью подкидывал дрова. Беглый взгляд ищет подтверждение и находит. На кресле аккуратно повешена чистая новая форма, тёплые чулки, новые ботинки и... мой старый плащ. Значит, Вальград не ходил за моими вещами, но достал новые. Так, чтобы мне не пришлось надевать на себя вчерашнее платье, которого, кстати говоря, я даже не вижу там, где его положила. Мелькает мысль о том, что Вальгард мог намеренно уничтожить наряд. Однако... Зачем ему это? Стоп, Олесия. Ты так сейчас напридумываешь на пустом месте, а потом сама же и разочаруешься. Не сейчас. Сейчас учёба, экзамен. И как там Вальгард говорил? Эмоции, враги и щеки. Вот, в эту сторону и надо думать. Сползаю с кровати в мягкий борст ковра, который защищает ноги от, я уверена, ледяного пола. И дохожу до кресла. На столике рядом лежит короткая записка. Сегодня только теория, никакой практики. Увижу на полигоне, накажу. На плаще, отводящее взгляд плетения, продержится до обеда. Так что тебе лучше успеть до этого времени добраться до комнаты. Джуна считает, что ты до утра пробыла в участке, давая показания, пусть это останется твоей легендой для всех. Да, для Солтиса тоже. Полиция к тебе не сунется. Отдыхай, силы тебе понадобятся. Вот так, коротко, сухо. Впрочем, чего я ожидала? нежности От Вальгарда? Почему я? Я быстро переодеваюсь, накидываю плащ и выскальзываю из комнаты куратора. Редкий сухой снег припорошил землю, скрыв грязь и качественно замаскировав замёрзшие лужи, на которых я несколько раз чуть не упала, поскользнувшись. Весь путь оказывается слишком длинным, потому что мне до стука зубов холодно и безумно хочется обратно в тепло. И в то же время слишком коротким, потому что совсем не хочется разговаривать с близняшками, рассказывая о том, каким потрясающим оказался вечер. Как и сказал Вальгард, на меня никто не обращает внимания, а следы на снегу за мной сразу же заметает поземка. Наверное, чтобы не было понятно, откуда я шла. Все продумал. И рассказать я могу что угодно. Алисия, как ты? Эмма тут же кидается ко мне, помогая снять плащ. До нас долетели слухи, по академии жужжит. Кому-то из дома позвонили о сплетне, сама знаешь, как распространяются. Вот так. То есть теперь вся академия в курсе того, что я была на свидании с Хорлом, а Вальгард поняли ли они, что он был с Джуной? Эмма, конечно же, замечает мою свежую форму и хмурится но больше от беспокойства, чем от подозрений. «Там было страшно». Произношу я и понимаю, насколько это правда, а ведь даже не позволяла себе в этом признаваться. «С тобой ничего не случилось». Элла осматривает меня с экспертным видом, словно готова хоть сейчас целительством заняться. «Нет, там был профессор Вальгард, и он меня прикрыл». Отвечаю я, умалчивая, что каким-то непостижимым образом оказалась участницей задержания двух опасных преступников. По привычке засовываю руку в карман, чтобы проверить, сколько времени ещё до завтрака, но... Точно. Часы же я тоже вчера отдала. «А вы теперь с Хорлом?» Элла мнётся, кусает губу, но любопытство сильнее. Качаю головой. «Нет, у нас была дружеская встреча». «И дружеское знакомство с родителями?» спрашивает Эмма а потом испуганно замолкает, переживая, что я могу обидеться. Я знаю, как это выглядит со стороны. Вздыхаю я и достаю плащ от Вальгарда. Но между нами правда только приятельские отношения. И то только из-за того, что мы в одной пятёрке. Девчонки резко замолкают. Я даже не сразу понимаю, почему. «Ты же хотела вернуть второй подарок», — выдыхает Элла, восторженно скользя взглядом по меховому воротнику и вышивке. «Да, всё не так, как я поняла сначала», — с грустной улыбкой говорю я. «Мы сильно опаздываем на завтрак». Сёстры переглядываются, подскакивают, как будто я этой фразой встряхнула их ото сна. «Точно, а мы ещё с обедом прилетаем, потому что нарвались на отработку. Побежали скорее», — восклицает Элла и хватает свою сумку. Девчонки накидывают свои тёплые плащи и как два маленьких смерча вылетают из комнаты. Я, вздохнув с облегчением, что допрос окончен, запихиваю в сумку письменные принадлежности, чтобы потом сразу на лекции пойти, и выхожу из комнаты. Ни за завтраком, ни на занятиях не пересекаюсь ни с кем из наших ребят. То ли меня специально бойкотируют, то ли заняты чем-то. Зато мне с лихвой хватает других взглядов. Завистливых от девушек, потому что я мало того, что засветилась в кабаре со всей семьёй Хорла, а этому придается слишком много значения среди аристократов, так меня там защищал сам Вальгард. И это при том, что все еще ходили слухи, что он приехал в академию за невестой. От парней мне достаются изучающие взгляды. Я слышу перешептывание о том, что оседлала мужика, и вообще мне предложили уже работу в полиции. Решаю на это все не реагировать, и без этого хватает дел. Лекции проходят сухо, сдержанно, но такое ощущение, что преподаватели не просто дают мне какие-то знания, они натаскивают целенаправленно именно на то, что будет на экзамене. Что это? Просьба Вальгарда или их личная инициатива? Однако они не сильно жалеют меня, и помимо того, что мне нужно запомнить из лекций, от души задают задания для работы в библиотеке, в том числе и по теме ищеек. Только в этот раз мне везёт больше. Мне ещё и подсказывают, в каких книгах лучше искать. Когда заканчиваются теоретические занятия, я решаю сходить на крышу. Теперь в тёплом плаще я могу не переживать, что окочурюсь там от холода. Главное, не слететь, если там всё обледенело. И как всё прошло? Вместо «привет» слышу я. Фрейд. Он, нахохлившись, как замёрзшая птица, сидит на краешке парапета и смотрит вдаль. «И тебе здравствуй». Усмехаюсь я, останавливаясь рядом, но не решаясь сесть, чтобы не отморозить себе одно место. «Ты мне не говорила, что сама собираешься в это кабаре». Стараясь не смотреть на меня, произносит Фрейд. «Я бы придумал что-то, чтобы вы не пересеклись». «Я... Это было дурацкое соглашение. Я хмурюсь». Когда мы с тобой говорили, я ещё не знала. И, конечно, совсем не хотела идти. Тебе пришлось. А потом ты ночь провела. Где?» В его голосе проскальзывают язвительные нотки. Второй раз за сутки меня отчитывают за этот Ерхашев вечер, чтоб его. «В полицейском участке». Отвечаю я так, как сказал Вальгард. Он бы не стал просить меня об этом, если бы это не было на самом деле нужно. Да и не скажу же я, что ночевала в кровати куратора. Меня допрашивали по поводу случившегося. «Алисия, ну, может, уже хватит? Я прекрасно чувствую, когда ты врёшь». Колкий взгляд Фрейда впивается меня. «Может, уже признаешься, что у вас с ним?»